Глава 10. Ответы на вопросы читателей. Вопрос. В печати появились сведения о том, что продажу поступили лекарства, обогащающие ткани кислородом лучше, чем перекись водорода. Действительно ли они имеют какие-то преимущества по сравнению с перекисью? Ответ. Мне кажется, что покупать эти препараты, якобы превосходящие перекись водорода по способности окислить ткани организма, напрасная трата денег. Если вы принимаете перекись внутрь, то можете быть уверены, что получаете максимально эффективную терапию. Это не рекомендация всем принимать перекись перорально, а лишь пояснение для тех, кто уже это делает. Вопрос. Многие люди страдают от большого количества родимых пятен. Пытаясь избавиться от этих неприглядных образований, они перерывают горы медицинской литературы, но в ней содержится на удивление мало советов по этому вопросу. Не могли бы вы объяснить, что вызывают родимые пятна и как от них избавиться? Ответ. Родимые пятна принято делить на врожденные, приобретенные, доброкачественные и злокачественные. С врожденными все понятно. Они уже есть у человека в момент рождения и представляют собой естественную пигментацию кожи. Приобретенные доброкачественные пятна это, на мой взгляд, следствие старения кожи, а отнюдь не воздействие на нее солнечных лучей. Если вы хотите избавиться от родимых пятен двух первых типов, то прежде чем соглашаться на их хирургическое удаление, чего я вам отнюдь не рекомендую делать, попробуйте два раза в день обрабатывать родимое пятно ваткой, смоченной перекиси водорода аптечной концентрации (трехпроцентный 3% раствор. Совсем иное дело, если родимое пятно представляет собой базальноклеточное или еще хуже плоскоклеточное раковое образование. Непосвященный человек не может определить, что вызвало появление родимого пятна или темной бродавки, и какое оно по природе – доброкачественное или злокачественное. Если такое новообразование не реагирует на смачивание перекись водорода в течение полутора недель, я рекомендую обратиться к дерматологу. Дерматолог почти наверняка предложит ей удалить его хирургическим способом, по тем предлогам, что если оно злокачественное, вы избавитесь от серьезной опасности, а если нет, просто лишитесь некрасивого нароста. Это звучит убедительно, вопрос лишь в том, насколько необходимо такое вмешательство. Поэтому спросите дерматолога, уверен ли он, что операцию делать необходимо. Вопрос. У моего сына фиброз мочевого пузыря. Может ли он излечиться при помощи перекиси водорода и фотолюминесценции? Ответ. Должен признаться, что этот вопрос мне задавали применительно почти ко всем заболеваниям, которые только известны человеку. В большинстве случаев я был вынужден ответить «не знаю, к сожалению, именно такой ответ я должен дать и на этот вопрос». От самого фиброза при помощи УФУ крови и перекиси водорода избавиться, насколько мне известно, невозможно. Однако эти средства могут помочь в борьбе с инфекциями мочеполовых путей, от которых часто страдают больные фиброзы мочевого пузыря. Вопрос. В своей книге о перекиси водорода вы написали, что H2O2 помогает при гепатите, однако не уточнили, при каком именно – А, В или С. Значит ли это, что перекись помогает при гепатите всех типов? Ответ. Да, перекись водорода помогает при гепатите всех типов. Вопрос. Один из моих близких страдает болезнью Альцгеймера. Можете ли вы посоветовать какое-нибудь средство лечения в добавок к диете с пониженным содержанием жиров, приему витаминно-минеральных препаратов, хилатной терапии и ежедневным занятием физическими упражнениями? Ответ. Хочу дать два совета. Во-первых, убедитесь, что ваш близкий человек не страдает от гиперфункции щитовидной железы. Во-вторых, хочу напомнить, что при неврологических заболеваниях хорошо помогает окс оксидация. Хилатная терапия, конечно, важна, но я бы добавил к ней внутривенные вливания перекиси водорода. Еще один момент в вашем письме привлек мое внимание – диета. Мне кажется, что ограничивать количество жиров в диете хронически больного человека можно только при наличии очень веских причин – Животные жиры очень питательны и служат источником энергии для людей любого возраста. Растительных жиров, особенно переработанных, следует избегать. И помните, холестерин абсолютно необходим для нормальной нервной деятельности. Ограничивать холестерин в диете человека с неврологическими заболеваниями в корне неверно с медицинской точки зрения. Вопрос. Меня очень поразила ваша книга «Перекиси водорода», в которой вы приводите большое количество примеров излечения в результате приема H2O2 внутрь. Прочитав ее, я стал принимать 35% раствор перекиси перорально. Признаюсь, я был сильно удивлен, когда узнал, что в своих последних статьях вы не рекомендуете принимать перекись внутрь. Пожалуйста, объясните вашу позицию. Ответ. Людям всегда хочется знать, где чёрное, а где белое. Но это не всегда возможно. К сожалению, если быть откровенным с читателем и не давать упрощенных ответов, то рискуешь быть непонятым. В своей книге я отложу примерно 5 страниц как раз на то, чтобы объяснить свое отношение к приему перекиси внутрь. В главе четвёртой я пишу «У меня есть друзья, которые принимают перекись внутрь и считают это полезным. Другие считают, что это опасно». В этой ситуации я могу только изложить точку зрения обеих сторон и предоставить вам самим решать, кто прав, а кто ошибается. Мои попытки объективно оценить эффективность приема перекиси внутри очевидно, многих смущают. И я понимаю, что читатель хочет либо четкого «да», либо четкого «нет», однако по причинам этического и даже юридического характера я не могу быть столь категоричным в данном вопросе. В той же главе 4 я пишу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 Если вы принимаете H2O2 внутрь, а я вас к этому отнюдь не призываю, то делайте это на пустой желудок. Что касается большого количества примеров излечения в результате приема H2O2 внутрь, то в книге их просто нет. Автор письма, вероятно, путает прием перекиси внутрь с внутривенными вливаниями. Примеров благотворного воздействия последних в самом деле много, а примеров излечения при помощи перорального приема перекиси единицы. Внимательно перечитайте книгу, и вы убедитесь, что я нигде не призываю принимать перекись водорода перорально. Если же я даю дозировку приема внутрь, то лишь за тем, чтобы те, кто лечится таким образом, не отравились. Вопрос. В своей книге вы пишете, что закапывание перекиси водорода в нос помогает при хроническом синусите. Какой концентрации должны быть капли? Ответ. Моя дочь, будучи мужественнее меня, закапывает раствор аптечной концентрации 3%. Я как-то попробовал последовать ее примеру. И мне показалось, что мои носовые ходы залили бензин и подожгли. Я обычно разбавляю 3% раствор водой вдвое и закапываю от 5 до 10 капель 1-2 раза в день. Вопрос. До 76 лет у меня было прекрасное здоровье, а потом развилась астма. При обследовании обнаружили еще и эмфизему. Мне назначили венталин и ванцерин, которые я принимала в течение трех лет. На четвертый год я заболела эпидемической миалгией. Не могла ли последняя болезнь быть вызвана приемом перечисленных лекарств и нет ли возможности от них отказаться, заменить внутривенными вливаниями перекиси водорода? Ответ. Появление астмы в 76 лет – очень редкий случай. Мне кажется более вероятным, что у вас не астма, а возрастной респираторный синдром, ВРС. Мы не знаем, что вызывает этот синдром, равно как не знаем, что вызывает астму. Оба заболевания, характеризующиеся приступами бронхиальных спазмов, вот в сущности и все, что нам достоверно о них известно. Что касается лекарств, которые вы принимали, то, насколько я могу судить по имеющейся литературе, по данному вопросу они не могли стать причиной возникновения у вас эпидемической миалгии. С другой стороны, об этом заболевании нам известно еще меньше, чем об астме или ВРС, поэтому утверждать что-либо определенное не могу. Перекись водорода как средство широкого действия обогащения тканей организма кислородом может, как мне кажется, оказаться в вашем случае полезным. По крайней мере, я рекомендовал боевал испробовать. Для этого найдите специалиста, который мог бы квалифицированно провести вливание. Вопрос. Некоторые врачи утверждают, что перекись водорода лечит рак. Действительно ли это так? Ответ. Перекись водорода не является средством лечения рака ни при внутривенном введении, ни при приеме внутрь. Тем не менее, она может способствовать лечению рака – Поскольку рак – анаэробная опухоль, а перекись обогащает ткани кислородом, это может затормозить развитие опухоли. В настоящее время мы исследуем воздействие на раковые опухоли оксидации одновременно с ультрафиолетовым облучением крови. Пока что результаты вполне обнадеживающие. Вопрос. Если с помощью перекиси водорода удается добиться улучшения состояния, может ли эффект быть долговременным? Можно ли лечить грипп и пневмонию внутривенными вливаниями перекиси, а не антибиотиками? И, наконец, можно ли снизить дозу принимаемых медикаментов, если параллельно применять лечение перекисью? Ответ. Насколько долговременным будет эффект от лечения перекисью, сказать трудно. Многое зависит от состояния пациента, от конкретного заболевания. Могу сказать, что при хронических заболеваниях, таких как эмфизема или астма, потребуется не разовое, а постоянное лечение. Что касается лечения гриппа и воспаления легких, то перекись водорода здесь весьма эффективна, особенно в сочетании с ультрафиолетовыми обучением крови. Большим достоинством такого лечения инфекционных заболеваний является возможность отказаться сначала частично, а потом и полностью от лекарственных препаратов. Вопрос. Я страдаю рассеянным склерозом, от которого давно и безуспешно пытаюсь вылечиться Вы можете мне помочь? Ответ. Лечение перекисью применялось для лечения многих больных рассеянным склерозом, но делать окончательные выводы еще рано. Могу лишь сказать, что многим это лечение помогло и что оно вполне безопасно.